Глава 19. Тайна сгоревшего коттеджа раскрыта. На следующее утро ровно в 10.00 пятеро сыщиков и пес встретились у входа в полицейский участок. По просьбе незнакомца они взяли с собой все вещественные доказательства. Рисунки со следами подошв, кусочек серой фланели, который хранился в спичечном коробке, и ботинки на резине, которые Бастер отыскал вчера у железной дороги. «Похоже, единственная находка, которая нам не пригодилась, — это обрывок фланели», — сказал Ларри, открывая спичечный коробок. «Нам так и не удалось обнаружить, чье это было пальто или костюм. И все-таки я уверен, что за колючий куст зацепился тот, кто залез в сад через дыру в изгороди. Может быть, мистер Хик тот вечер был одет в серый фланелевый костюм. Хотя вообще-то он всегда носит видовый, темно-синий». Дети немного потоптались у входа. Им было как-то не по себе». И, наконец, зашли в участок, где сразу увидели мистера Гуна. Он сидел за столом без привычного шлема. Рядом с ним сидел другой полицейский. Дети его никогда раньше не видели. Сыщики застыли в дверях и с опаской посмотрели на мистера Гуна. Они ждали, что он сейчас поднимется со стола и грозно рыкнет на них. «Опять здесь эти дети! А ну-ка, разойдись!» Но ничего подобного не произошло. Наоборот, мистер Гун пригласил их сесть, Да еще таким вежливым тоном, что юные сыщики недоуменно переглянулись. Они послушно расселись по местам. Бастер направился к полицейскому и стал обнюхивать его обувь и брюки. Но тот не стал кричать на пса или отпихивать его ногой. Чудеса да и только. «Мы должны были здесь встретиться с одним человеком», — начал Фатти. «А ну-ка, «Да, он будет с минуты на минуту». И в этот же самый момент за окном раздался звук тормозов, Дети выглянули в окошко и увидели, что к участку подъехала маленькая полицейская машина. Они подумали, что это их новый знакомый, но когда дверь открылась, из машины вылез вовсе не вчерашний рыболов-великан, а старый бродяга. Он был изрядно напуган, весь дрожал и что-то бормотал себе под нос. До детей долетели отдельные фразы. «Я честный малый, ей-ей, мне чужого не надо. Я кое-что видел, да, скажу все, что знаю, конечно, скажу. Мне не нужны неприятности». Бродягу привез полицейский в штатском. Быть очень удивилась, когда Ларри объяснил ей, что человек в темно-сером костюме за рулем автомобиля – это полицейский. Девочка думала, что полицейские всегда ходят в форме, в каске и с дубинкой на поясе. Пока они обсуждали бродягу и полицейского в штатском, к участку подъехала еще одна машина, на серая большая и вместительная. За рулем ее сидел высокий, широкоплечий человек в красивой синей форме и в фуражке с кокардой. Он вышел из автомобиля, и все полицейские отдали ему честь. Бетси первой узнала его и даже взвизгнула от восторга. «Смотрите, это же он! Наш новый знакомый! Ура!» Рыболов-любитель улыбнулся ребятам, приподнял фуражку и весело сказал. «Да, это я. Приветствую вас!» Мы задержали бродягу, господин инспектор. Отрапортовал полицейский в штатском. Дети переглянулись. Значит, их новый друг оказался... «Полицейским инспектором? Вот это да!» «Инспектор — это большой начальник в полиции», — шипнул Пип на ухо Бетси. «Инспектором может стать только очень умный полицейский. Взгляни на старину, а ну-ка Он весь трясется, как осиновый лист». На самом деле мистер Гун вовсе не трясся, но было видно, что для него визит инспектора — серьезное и ответственное событие. Однако его руки правда немного дрожали от волнения когда он перелистывал свою записную книжку, готовясь рапортовать о ходе расследования. Инспектор еще раз широко улыбнулся детям и повернулся к мистеру Гуну. Тот стоял на вытяжку. «Приветствую вас, сержант, рад за вас. Вам очень повезло, что в вашем округе есть такие умные и наблюдательные ребята». Лицо, оно-коразойдись, перекосилось, он открыл был рот, чтобы что-то сказать, но не произнес ни слова. Он вовсе не был рад тому, что у него в округе развелось только ребят, да еще таких умных и наблюдательных, поумнее его самого. В это время полицейский в штатском привел бродягу, и инспектор приступил к допросу свидетеля. Бродяга охотно отвечал на все вопросы. Он был готов рассказать, как он выразился «все как на духу», после того, как ему пообещали, что его не будут сажать в тюрьму и отпустят на все четыре стороны. Дети внимательно слушали. «Расскажите нам, что и кого вы видели в тот вечер в саду мистера Хика?» Задал первый вопрос инспектор. «Ну, перво, да, перво там был я сам. Был я под кустом, недалеко от мастерской. Прилег отдохнуть, никого не трогал, ничего не брал, понимаете?» «Отлично, понимаю», — кивнул инспектор. «Продолжайте». «Ну, вот, значит, лежу я себе, полеживаю». И вдруг вижу этого парня, который с утра ушел из этого дома с чемоданом. Пикс, кажется, его зовут. Он тоже засел в кустах, но ближе к воротам, а с ним еще кто-то, а кто, не знаю, хорошенько не разглядел. По голосу судя, была какая-то девчонка. А потом этот малый Пикс, значит, полез в дом через окошко. «Вот как!» — покачал головой инспектор. Но. Ну, «А потом, значит, увидал я старика на того, что с утра разругался с мистером Хиком. И имя у него еще такое смешное. Э, вунькс, что ли? Ну да. Так вот, Эд пришел с улицы через ворота, прокрался тихонько, как мышка. Во двор и шмыг в дом. И только он прошмыгнул вовнутрь, а тут вскоре и пикс вылез обратно из окошка». «Хорошо, продолжайте», — подбодрил его инспектор. «Что еще вы видели?» Бродяга помолчал минуту-другую, оглядел присутствующих, поднял вверх грязный палец и важно произнес. «А еще... еще я видел мистера Хика собственной персоной». Все затаили дыхание. «Лежу я, значит, полежу и себе под кустом», продолжал свой рассказ бродяга. «И думаю, значит, что это не сад, а какой-то проходной двор». Сколько народу тут шныряет взад-вперед. И вдруг слышу треск и хруст, и вижу, как кто-то лезет в сад сквозь дыру в изгороди. прямо рядышком с тем кустом, где я прилег. Клять, а это и есть хозяин дома, мистер Хиг. Я затаился, не дышу, но однако же поглядываю за ним и за своего куста. А он, значит, пролез в сад, встал возле канавы, постоял маленько, а потом подкрался к кусту ежевики и выудил из него жестяную банку. и он ее там еще накануне припрятал. Патти не удержался и тихонько присвистнул. Было удивительно слушать, как бродяга рассказывает о событиях, которые юные сыщики тщательно воссоздали из кусочков и обрывков сведений, полученных от разных людей. Значит, мистер Хиг достал заранее спрятанную в кустах жестяную банку, а в ней наверняка был керосин. «Ну...» Но... А потом, значит, этот мистер Хиг пошел к коттеджу, зашел вовнутрь. Но был он там недолго, — продолжал бродяга. Через пару минут он снова появился, запер дверь и вернулся туда, где идет канава. А я, значит, лежу себе, полеживаю тихонько, как мышка. Мне ведь на глаза попадаться этому мистеру Хигу совсем ни к чему. Ну, а потом, значит, как совсем стемнело, вылез он из канавы, да и пошел куда-то в ту сторону, где станция. Я немножко еще полежал, и вдруг вижу батюшки Светы. А коттедж-то горит. Ну, тут ж я вылез из-под куста да и дал дёру, а то бы еще застукали меня в саду и непременно решили бы, что это я запалил мастерскую. А это не сном, не духом. Верьте. «Верю», — отвечал инспектор. «Спасибо вам, вы нам очень помогли. Последний вопрос. Был ли еще кто-нибудь в саду, кроме тех людей, которых вы назвали?» «Больше ни души», — уверенно ответил бродяга. Инспектор повернулся к присутствующим. «Итак, картина получается более или менее ясная. Мистеру Хику захотелось получить деньги по страховке. В течение дня он провоцирует ссоры с целым рядом людей, чтобы в ходе расследования причин пожара полиция и страховая компания могли заподозрить несколько человек. Ведь раз все эти люди были в ссоре с мистером Хиком», У каждого из них мог быть мотив для преступления – желание поквитаться с обидчиком. Далее. Днем мистер Хик объявляет, что уезжает в Лондон, и шофер везет его на вокзал Петерсвуд. Мистер Хик садится в поезд, но, судя по всему, сходит на следующей станции и возвращается пешком через поля. В сумерках он оказывается возле своего сада, тайком проникает туда и прячется там до темноты. Затем он поджигает коттедж и отправляется к железной дороге. Он ждет лондонский поезд у переезда, потому что знает, что поезда всегда останавливаются там на несколько минут. Под покровом темноты он запрыгивает в пустой вагон и приезжает на вокзал Петерсвуд, где его встречает шофер и везет домой. А там уже собралась толпа, потому что коттедж полыхает вовсю. «Неплохо придумано». «Думаю, нам пора встретиться побеседовать с мистером Хиком», — усмехнулся полицейский в штатском. «Вы правы», — согласился инспектор и добавил, обернувшись к детям. «Мы сообщим вам о результатах нашей беседы с главным подозреваемым. А от себя хочу сказать, что очень рад нашему знакомству. Надеюсь, нам представится случай поработать вместе над разгадкой еще какой-нибудь тайны. Благодарю вас за неоценимую помощь в этом деле». Я уверен, что мистер Угону тоже не терпится выразить вам свою благодарность. Мистер Гон охотно воздержался бы от выражения благодарности, но ему ничего не оставалось, как только подчиниться начальству. Он кивнул и выдавил из себя кривую улыбку. Ему было очень досадно, что мелюзга, которая вечно путается под ногами, умудрилась расследовать это запутанное дело и заслужить похвалу инспектора. Счастливо оставаться, сержант. Кивнул инспектор мистер Угону. Всего доброго, инспектор. Дженкс пробормотал гун в ответ. Настроение у него, судя по всему, было хуже некуда. «Но что, уважаемые сыщики, может быть, вас подвести? «Нам с вами, как я понимаю, по пути?» Весело спросил инспектор. Им действительно было по пути, ведь инспектор направлялся к дому мистера Хика. Дети с восторгом залезли в машину и просто лопались от гордости, представляя себе как друзья и соседи увидят, что их привез самый настоящий полицейский инспектор на самом настоящем полицейском автомобиле. «Господин инспектор, у нас есть к вам одна маленькая просьба». Обратился к мистеру Дженксу Пип. «Не могли бы вы замолвить за нас словечко перед нашими родителями?» Мистер Гун нам все время жаловался на нас. «Но если вы скажете, что мы ничего плохого не сделали, они не будут на нас сердиться». «С удовольствием познакомлюсь с вашими родителями и расскажу им, какие вы молодцы», — улыбнулся инспектор. «Но сначала я должен посетить мистера Хика». Инспектор сдержал свое слово. В тот же день он побывал у мамы Пипа и очень удивил ее тем, что выразил благодарность детям за неоценимую помощь в расследовании. Инспектор похвалил маленьких сыщиков за ум и наблюдательность. «Ваши дети такие умницы!» «Я горжусь тем, что мы с ними подружились», — сказал инспектор. А дети тут же окружили его и стали расспрашивать, перебивая друг друга. «Господин инспектор, вы уже были у мистера Хика? Что он вам сказал? Как он себя повел? И что теперь с ним будет?» «Я провел допрос, предварительно уведомив его, что нам все известно и все улики собраны, включая ботинки на резине, от которых он постарался избавиться», — ответил инспектор. Вначале он пытался все отрицать, и тогда я спросил у него, — Как он может объяснить тот факт, что он видел семь самолетов, пролетавших над деревней в тот момент, когда он якобы был в Лондоне? Тут он сдался и признался во всем. Боюсь, что мистеру Хику придется на время переехать из своего уютного дома в тюремную камеру. Его уже повезли на новую квартиру. Миссис Минс он оставил в таком волнении, что вряд ли у нее получится как следует приглядывать за хозяйством. Зато Лили будет очень рада, когда узнает, что ее любимый Хорас ни в чем не виноват. «Воскликнула Дэйзи. «Пожалуй, мы пойдем и навестим мистера Вунькаса и сообщим ему, что с него окончательно сняты все подозрения, а заодно извинимся перед ним за то, что без спроса брали его вещи и залезли к нему ночью в дом. А мистер Гун отдаст ему тот ботинок, который он отобрал у Фати. «Не волнуйтесь, ботинок уже вернулся к своему хозяину», улыбнулся инспектор. «Ну что же, мне пора. Я с удовольствием еще посидел бы у вас в гостях, но у меня, извините, служба». «Надеюсь, мы с вами скоро снова встретимся. Вы большие молодцы. Вы самые настоящие сыщики». И поступали совершенно правильно. Составили список подозреваемых, занялись поиском улик. Все это очень пригодилось в расследовании. Кроме вот этого, вздохнул Ларри, доставая из печечного коробка обрывок серой фланели. «Мы так и не нашли ни у кого из подозреваемых порванного фланелевого пальто или костюма. Так что эта улика оказалась нам ни к чему». «Если вам интересно, я попробую объяснить, откуда на ежевичном кусте взялся этот кусочек ткани?» «Ой, пожалуйста, расскажите нам, нам так интересно!» — захлопала в ладоши маленькая Бетси. Инспектор поманил к себе Ларри, повернул его спиной к сыщикам, и вдруг все увидели, что его серый фланелевый пиджак слегка порван сзади, возле воротника. «Вот откуда взялась эта ваша улика!» — рассмеялся инспектор. «Вы все по очереди пролезли...» через дырку в изгороде, в том числе и Ларри, который зацепился за острый шип ежевики. Но вы были так увлечены таинственными следами, что никто не заметил, что Ларри порвал пиджак. И это очень хорошо. Иначе ваш сыщик сам оказался бы в списке подозреваемых». Все дружно рассмеялись, а Бетти сказала. «Надо же было найти столько улик, столько подозреваемых и не заметить того, что было у нас перед носом. Все-таки быть детективом – очень сложное дело». «Нам надо еще учиться и учиться». «Ну что ж, дорогие друзья, я с вами прощаюсь», — сказал инспектор. «Еще раз благодарю вас за помощь. Я очень рад, что все закончилось благополучно. Думаю, что и вы тоже. До новых встреч!» Дети проводили своего нового друга до автомобиля. Когда инспектор уехал, они вернулись в сад и пошли в свою беседку. Усевшись там на скамейку, Они некоторое время молчали, думая об удивительных событиях, которые случились в последние дни. Наконец Дэйзи сказала. «Итак, загадка разрешилась, и все мы рады этому. Но как жаль, что наша замечательная игра закончилась». «Ничего подобного», — возразил Фатти. «Мы раскрыли тайну сгоревшего коттеджа, но нас ждут новые тайны, удивительные открытия и увлекательные расследования. Вперед к новым приключениям!» И новые приключения... Действительно, скоро начались. Но это уже совсем другая история.